Ты назвал точные цифры, Феликс? – спросил Бонд. Я всегда догадывался, что они разбавляют, но думал, что всего на сто процентов они на четыреста и не на пятьсот. Молодой человек, с тех пор как я перешел с государственной службы к Пинкертону, пелена упала с моих глаз. Грех, который совершается в гостиницах и ресторанах, страшнее, чем все остальные грехи мира. Каждый, кто надевает смокинг до семи вечера, крокодил. Если он не может как следует откусить от твоего бумажника, то он откусит тебе ухо. То же самое можно сказать обо всей сфере обслуживания, даже если там обходятся без всяких смокингов. Иногда меня это буквально сводит с ума. Ешь, ешь всякую дрянь, а потом тебе преподносят вот такой счет. Ну, возьми хоть сегодняшний ленч. Шесть-семь долларов плюс пятнадцать процентов за обслуживание, да еще официант топчется в ожидании своих пятидесяти центов за доставку этой дряни. Лейтер сердито поправил свою соломенную гриву. Ну ладно, не будем больше говорить об этом, а то я выпущу кому-нибудь кишки от злости. Принесли напитки. На сей раз они были великолепны. л е й т о р а с т ы л и заказал по второй. Ну теперь давай разозлимся по какому-нибудь другому поводу. Рассмеялся он. Представь себе, что я здесь только из-за того, что снова на государственной службе и снова наблюдаю, как денежки налогоплательщиков выбрасываются на ветер. Ты знаешь, какую поддержку готовы оказать ЦРУ в моем лице? Наши доблестные военно-морские и воздушные силы, п о л ы скадрильи бомбардировщиков Суперсейба. из Пенсеколы в Манту, Манту, нашу новейшую атомную подводную лодку. Нет, ты представляешь, какие боевые силы, какие материальные средства ждут не дождутся сигнала лейтенанта Лейтера, занимающего номер 201 в отеле р о й л Багамен. Ну что ж, пожал плечами Бонд. Это значит, что мистер президент куда более серьезно относится к делу, чем его человек в Нассау. Только и всего. к а р т о н н ы е герои. Казино в Нассау единственное в мире легальное казино на землях, принадлежащих. Британской империи. Как это могло получиться вопреки законам британского с о д р у ж е с т в а этого никто не знает. Каждый год его сдают в аренду канадскому и горному синдикату, доходы которого в ф и ш е н е б е л ь н ы й зимний сезон оцениваются в среднем в 100 тысяч долларов. Играют в рулетку с двумя зеров вместо одного. что увеличивает вероятность выигрыша казино со скромных европейских т р х к шести до солидных пяти к четырем в очко или 21 что приносит 6-7% процентов дохода, и один стол отведен для железки, приносящей скромные 5% процентов в казино. Есть уютный танцзал с джаз-бандом из т е х человек, наигрывающим добрые старые мелодии, и вполне приличный бар. В общем, место вполне д о б р о о п о р я д о ч н о е оправдывающее свои большие доходы. Адъютант губернатора вручил Бонду и Лейтеру членские билеты, и они выпив в баре по коктейлю из виски и мятного ликера с кофе, расстались и разошлись. к разным столам. Ларгу играл в железку. Перед ним в ы с и л а с ь кучка с т 0 долларовых фишек и с п о л д ю ж е н ы больших желтых тысячи долларовых банкнот. За его причем сидела Домино Витали, непрерывно курила и наблюдала за игрой. Вон следил за игрой и ждали. Ларго играл с размахом, при возможности метал банк, но позволял метать и другим. Он постоянно выигрывал.